Глава 30. Я не люблю подземные тоннели, однажды умер в таком вот месте. По крайней мере, в достаточной степени уверен, что умер и какое-то время оставался мертвым, даже став призраком, навестил нескольких моих друзей, пусть они и не узнали о моем визите. Если я не умирал, значит, со мной случилось что-то более странное, чем смерть. Я написал об этом инциденте во второй книге, но написать и понять далеко не одно и то же. Если коридор вел меня к бассейну градирни, а я полагал, что именно туда иду, тогда его длина составляла порядка 400 футов. Дважды я слышал за спиной какие-то звуки, оглянувшись, ничего не увидел. Третий раз подавил желание оглянуться. Иррациональный страх подпитывается собой и нарастает, поддаваться ему нельзя. Главное тут отличить иррациональный страх от обоснованного. Если не обращать внимания на обоснованный страх и продолжать вести себя так, будто бояться нечего, Санта-Клаус точно вылезет из дымохода и в конце концов добавит твою пиписку к своей коллекции. Буя прошли две сотни футов, когда еще один тоннель ушел вправо. Этот чуть поднимался и заворачивал, скрываясь из виду. Четыре дополнительные трубы из поливинилхлорида висели под потолком бокового коридора. Они огибали угол и параллельно первому набору труб тянулись к градирни. Этот коридор, должно быть, брал начало в новом аббатстве. Вместо того, чтобы привозить братьев в школу на вездеходах, рискуя по пути подвергнуться нападению неизвестно чего, мы могли доставить их сюда более безопасным маршрутом. А потому возникала необходимость обследовать этот коридор, пусть и не сию минуту. Бу продолжил путь к градирне. Хотя пес не смог бы мне помочь, если бы крадущееся следом существо напало на меня, в его компании мне было легче, я поспешил за ним. Существо это, которое я видел мысленным взором, было о трех шеях, но почему-то только с двумя головами. Тело было человеческое, а головы — койотов, и оно хотел насадить мою голову на среднюю шею. Мой шапочный знакомый из Пикамунда, индеец Панаминт, который называет себя Томи Клаудокером, рассказывал мне о встрече с таким вот трехголовым существом. Томми отправился в туристический поход в пустыню Махави, ехал на попутках, ночевал под открытым небом. Для походу он избрал тот период времени, когда зимнее грязно-серебряное солнце, древняя матерь, только превращается в весеннее золотистое солнце, молодую невесту, прежде чем стать летним яростным платиновым солнцем, уродливой женой, и еще не выжигает пустыню так жестоко, что приходится выжимать из песка яд скорпионов и пчел в отчаянных попытках найти тень и каплю воды. Возможно, сезонное название нашего светила Томми почерпнул из легенд своего племени. Возможно, они плод его фантазий. Не могу сказать, то ли Томми выдумал эту историю полностью от начала и до конца, то ли искусно соединил быль с небылью. бы от Томми вытатуировано стилизованное изображение ястреба в два дюйма шириной и один высотой. Томи утверждает, что этот ястреб – родимое пятно. Грузовик Боуэн, одноногий бывший байкер и татуировщик, который живет в ржавом трейлере на окраине Пика Мунда. Говорит, что вытатуировал ястреба на лбу Томи 25 лет тому назад за 50 баксов. Грузовик по большей части не врет. Но такая проблема существует. В частности, грузовик заявляет, что пять последних президентов США приезжали к его трейлеру под покровом ночи, чтобы сделать татуировку. Я мог бы поверить в одного или двух, но что все пятеро, увольте. Так или иначе, той весной Томи сидел в пустыне Махаве под ночным небом, с которого ему подмигивали мудрые глаза древних, когда с другой стороны его костра появилось трехголовое существо. Человеческая голова не произнесла ни слова, но головы койотов говорили на английском. Обсуждали друг с другом, лучше ли голова Томи той, что сидела на средней шее. Первому койоту голова Томи нравилась, особенно гордый нос. Второй койот сомневался и сказал, что нос Томи более итальянский, чем у итальянца. Будучи отчасти шаманом, Томми понял, что это существо лавкач, дух из многих индейских легенд, пусть и явившийся ему в столь необычном облике. Он достал из пачки три сигареты и предложил существу в качестве жертвоприношения. Дух их взял. Каждая голова в молчании выкурила по сигарете. А потом, бросив окурки в костер, существо удалилось, оставив голову Томи у него на плечах. У истории Томи источник один — пиота. Однако на следующий день, продолжив путь, Томи наткнулся на обезглавленный труп еще одного туриста. Из водительского удостоверения, найденного на теле, узнал имя и фамилию несчастного – Кертис Хобарт. Неподалеку валялась и отрезанная голова, та самая, которую он видел на средней шее между головами койотов. Она определенно не принадлежала Кертису Хобарту, запечатленному на фотографии водительского удостоверения. По спутниковому телефону Клауд Уокер связался с шерифом. Мерцая, как миражи в весенней жаре, копы прибыли по земле и вертолетам. Позже судебно-медицинский эксперт определил, что голова и тело принадлежат разным людям. Голову Кёртиса Хобарта так и не нашли, как и тело, от которого отрезали голову, брошенную на песок неподалеку от трупа Кёртиса Хобарта. Спеша следом за бу по подземному коридору, ведущему к градирне, я не знал, почему эта невероятная история Томи вдруг выскочила из трясины памяти. Вроде бы она не имела никакого отношения к сложившейся ситуации. Но я понимал, что позже все станет ясно. Даже в тех случаях, когда я туп, как маховик, угодивший под грузовик, мое подсознание трудится внеурочно, не жалея ни времени, ни сил, чтобы уберечь меня от беды. Бу прошел в градирню, и я, отперев дверь универсальным ключом, последовал за ним в это помещение, освещенное флуоресцентными лампами. Мы стояли на полу высокого сооружения. Выглядело оно как декорации эпизода фильма с Джеймсом Бондом, в котором тот преследовал злодея с остальными зубами и в двуствольной 12-го калибра шляпе. Над нами поднимались две 30-футовые металлические башни. Их связывали горизонтальные трубопроводы, доступ к которым на разных уровнях обеспечивался выкрашенными в красный цвет мостиками. Внутри башен, а может и в каких-то трубопроводах, что-то шумно поворачивалось, возможно лопасти большущих вентиляторов. Шипел куда-то засасываемый воздух. Вдоль стен выстроили штук 40 больших серых ящиков, похожих на ранца для ленча. Только на каждом крепился рычаг, который мог занимать одно из двух положений. Включено и выключено. Так значилось на табличках. Над табличками «включено» – все рычаги находились в этом положении – горели зеленые лампочки. Над табличками «выключено» не горели красные. Зеленые лампочки определенно говорили о том, что вся система работает нормально. Среди всех этих машин наверняка хватало укромных уголков, и их шум маскировал любые звуки, которые мог издавать изготовившийся к нападению враг. Но я считал, что зеленые лампочки — добрый знак. Будь я на борту Титаника, то стоял бы на покачивающейся палубе, смотрел на падающую звезду и загадывал желание. Хочу на Рождество плюшевого медвежонка, даже если оркестр играл бы все ближе-то к Богу. И хотя в этой жизни я лишился самого дорогого, у меня есть причина оставаться оптимистом. После тех передряг, через которые мне довелось пройти, я мог лишиться одной ноги, трех пальцев, одной ягодицы, большинства зубов, уха, селезенки и чувства юмора. Но все вышеперечисленное по-прежнему при мне. Бу и психический магнетизм привели меня сюда, и, обходя большое помещение по кругу, я обнаружил источник притяжения. Между двумя большими ящиками на пустом участке стены висел брат Тимати.